Глава 32. Европа. Штаб-квартира НАТО. Распечатка стенограммы доклада начальника службы разведки объединенных штабов с комментариями. Выдержки. Гриф. Только для высшего руководства. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Четыре экземпляра. Из всего этого можно сделать вывод, что идет целенаправленный сбор информации по странам Восточного Блока. В первую очередь это касается периодических изданий и литературы социально-политической направленности. Откуда поступила информация? Из моих источников в близких к посольствам кругах. Но мне ничего не известно о каких-либо указаниях моего правительства, связанных с вывозом литературы. Значит, вам известно не все. Зачем им газеты? Сейчас на этот вопрос ответить затруднительно. Послушайте, стоит ли на этом заострять внимание? Собранные газеты, непохищенная атомная боеголовка. Надо ли нам здесь обсуждать проблемы сбора вторичного сырья? Это не сырье. Это информация которое кому-то зачем-то понадобилось. Хорошо, давайте считать, что мы приняли ваше сообщение к сведению. Что у вас дальше? По поступившей оперативной информации, в Восточной Германии происходит передислокация войсковых подразделений из района. Конец цитаты. Соединенное Королевство Великобритания, служба британской разведки, «Отдел контрразведки. Анализ оперативной сводки за...» «Выдержка. Гриф. Совершенно секретно. Гриф. Без права выноса из помещения.» В докладе начальника службы разведки объединенных штабов среди прочей информации было упомянуто о сборе рядом посольств периодической печати стран Восточного блока. Цель сбора неизвестна. Однако... Судя по контексту сообщения, данная акция не является эпизодической и носит планомерный и масштабный характер, что позволяет предположить ее определенную значимость для Министерства иностранных дел США. На основании имеющихся сведений, вывод о характере и целях проводящихся мероприятий сделать невозможно. Требуется дополнительная информация. Постскриптум. Стенограмма доклада прилагается, конец цитаты. Служба безопасности Франции, отдел внешней разведки. Из служебной записки начальника отдела внешней разведки от... Выдержка. Гриф. Совершенно секретно. Приложить максимум усилий к исследованию вопроса о массовом сборе и вывозе посольствами США периодической печатной продукции из стран Восточной Европы доложить не позднее конец цитаты Служба армейской разведки Китайской Народной Республики из расшифровки шифрограммы военно-морского атташе КНР в Германии выдержки гриф совершенно секретно гриф допуск первой степени гриф Один экземпляр. Мною получено сведения об обсуждении на заседании начальников штабов НАТО вопроса сбора посольствами США на территории стран Восточного блока газетной и журнальной продукции. Проведенная мною работа подтвердила факт сбора периодических изданий на территории указанных стран. Цели сбора неизвестны. В настоящее время проводится сбор уточняющей информации по данному вопросу. Конец цитаты. Из шифрограммы военному атташе посольства Германии в Москве. Выдержка, гриф, секретно, гриф, для прочтения только адресатам. Необходимо уточнить факты сбора посольскими и консульскими службами США — газетной продукции на территории страны вашего пребывания. Из имеющихся у нас сведений, настоящая работа ведется по прямому указанию Министерства иностранных дел США. Необходимо определить масштабы, характер и направленность данных работ». Конец цитаты. Служба разведки и контрразведки Израиля Масад. Из шифра доклада руководителя французской резидентуры командиру отдела контрразведки Масад. Выдержки. Гриф один экземпляр. Гриф совершенно секретно. Гриф только лицам, имеющим соответствующий допуск. Из доверенных источников во внешней разведке службы безопасности Франции стало известно, что настоящая служба получила задание по выяснению причин сбора дипломатическими представительствами США периодической печати на территории отдельных европейских стран Восточного блока. Причины и цели данного сбора французской разведкой не установлены. Начато расследование. Работа по данному факту поручена ряду известных мне должностных лиц, что указывает на ее бесспорную значимость. Конец цитат. Служба безопасности Японии. Служба безопасности Турции. Служба безопасности...